Детуся, если устали глаза быть широкими, если согласны на имя браток, я синюкой клянусь, высоко держать. Вашей жизни цветок. Я ведь такой же. Сорвался я с облака. Много мне зла причиняли за то, что не этот. Всегда нелюдим, везде нелюбим. Хочешь, мы будем. Брат и сестра Мы ведь в свободной земле Свободные люди Сами законы творим Законов бояться не надо И лепим глину поступков Знаю Прекрасны вы цветом голубого, и мне хорошо и внезапно, когда говорите про Сочи, и няжные ширятся очи, Я, сомневавшийся долго во многом, Вдруг я поверил навеки. Что предначертано там. Тщетно рубить дровосеку. Много мы лишних слов избежим. Просто я буду служить вам обедню, Как волосатый священник С длинною гривой. Пить голубые ручьи чистоты Из страшных имен мы не будем бояться.